Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видя только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дома, не зная куда, поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого по собственным речам его можно было счесть подозрительным, и что всего более оставить доброго, чувствительного, нежного отца. Но такова ужасная любовь. Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека. И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот счастлив. Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, Иначе последняя признала бы слабость свою, и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас всей печальной истине. Что принадлежит до няни, то молодой человек, после того, как он увидел Наталью в церкви, нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону. Разными пышными обещаниями и подарками. Увы, люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея. Забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности. Наталья по уходе своего любовника стояла несколько минут неподвижно. На лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но ни сомнения, ни колеблемости, ибо она уже решилась. И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдалённой пещеры, спрашивал ее, что ты делаешь, безрассудная, но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за неё. «Люблю».